Вообрази себя столпом наук. Старайся вбить, чтоб зацепиться крюк в провалы двух пучин вчера и завтра. А лучше пей. Не трать пустых потуг.